Он приказал увести несчастных и обезглавить. Поистине, кто слышал, что тигр бежал от свиньи собаки, сражаться с драконом не могут ни рыбы, ни раки. О том, что произошло с Ван Джуном и Людаем, дальше вы узнаете из следующей главы. Глава 23. Нихен сбрасывает с себя одежду и бронит злодея. Лекаря Дзипина карают за попытку отравления. Итак, цао цао приказал обезглавить людая Иван Джуна, но за них вступился Кунджун. «Но как им было тягаться с Лю-Беем?» сказал он. «Если убьете их, потеряете поддержку своих воинов». Цао-Цао казни отменил, но лишил Лю-Дая Иван-Джуна всех должностей и жалованье. Он сам хотел вести войско против лю но кунджун стал его отговаривать. «Раньше следует призвать к миру Джан и любяо а потом уж идти походом на Сюй Джоу», — сказал он. Цао Цао послал люем на переговоры к Джан -сю. Джан Сю. очень обрадовался и в сопровождении Дзя Сюя отправился в Сюй изъявить покорность. Цао Цао пожаловал Джан и Дзя Сюю высокие чины и просил их призывать к миру Лу. Любяо. «Лю Бяо любит водить дружбу с людьми знаменитыми», — сказал дя Сюй. «Пошлите к нему на переговоры прославленного славленного ученого, и он покорится». И вот решено было отправить к Лю Бяо ученого мужа Нихэна и спросив на то дозволение государя. Как только высочайшее дозволение было получено, Цао Цао — призвал к себе Ни Хэна и после приветственных церемоний пригласил сесть. Ни Хэн обратил лицо к небу и со вздохом сказал, «Хоть и не объятен мир, но нет в нем достойных людей». «Что это значит?» — изумился Цао Цао. «У меня под началом несколько десятков человек, и все они герои. Хотел бы я знать их имена». «Сюнь Юй, Сюнь Ю, Го Цзя, Чэнь Юй, Сяо Хэ, Чэнь Пин, Джан Ляо, Сюй Чу, Ли Дянь, «Вы заблуждаетесь», – возразил Ни Хэн со спокойной улыбкой. «Сюнь Юй, разве что способен быть плакальщиком на похоронах или проведать больного?» «Сюнь Юй годен ухаживать за могилами», — продолжал Ни Хэн. «Чен Юйу можно поручить закрывать окна и двери. Годзя пригоден для чтения стихов. Джан Ляо способен бить в барабаны и гонги. Сюй Чу пасти коров доходить да за лошадьми. Юэц может писать да читать указы, лидянь — развозить письма до да депеши, люйцянь — точить ножи доковать ковать мечи, маньчун — пить да есть, а сюихуан — резать собак да колоть свиней. Сяхоу-дуня следовало бы назвать полководцем неповрежденной головы, а цао-жене — тайшоу — «люблю денюжки». Тайшоу — звание правителя области. Все остальные могут служить вешалками для платья, мешками для риса, бочками для вина и коробами для мяса. «Какими же способностями обладаешь ты сам?» Едва сдерживая гнев, спросил Цао Цао. «Я постиг все небесные знамения и земные законы, Три учения и девять течений. Три учения в эпоху Хань так называли три категории – верность подданного своему владыке, почтительность и умение изъясняться литературным слогом.